Израиль уже не верит ни только восток, ни запад. Не пора ли израильским руководителям серьёзно призадуматься над своим экономическим и политическим положением? Заключающие в себе серьёзные предупреждения сионизму эти строки я выписал из западных газет, причём далеко не антисионистских. И всё же политика и практика сионизма становится всё более реакционной, милитаристской, расистской. Захватнические операции израильской военной машины сопровождается разнузданным анексионистским разгоном сионистской пропаганды. Подпивая Шароновскому преемнику Аренсу, она преподносит Кемп-Дэвидские соглашения уже как недопустимую уступку арабам и проявление израильско-американской мягкости. Практика международного сионизма последних лет ещё и ещё раз подтвердила, насколько глубоко жизненно и правдиво подчёркивает программа КПСС, что антикоммунизм Это главное идейно-политическое оружие империализма, основным содержанием которого является клевета на социалистический строй, фальсификация политики и целей коммунистических партий, учение марксизма-ленинизма. Безудержное применение этого отравленного ядом расизма и милитаризма оружия неустанно разоблачает коммунистическая партия Израиля, возглавившая все крепнущий в стране демократический фронт. Коммунистическая партия Израиля считает, говорится в резолюции 18-го съезда Компартии Израиля, что пролетарский интернационализм был и остаётся краеугольным камнем мирового коммунистического движения, и его надо беречь как зеницу ока. С трибуны 26-го съезда КПСС человечество услышало исчерпывающий и точный анализ ближневосточной проблемы, добиваясь господствующего положения на Ближнем Востоке, Соединённые Штаты Америки встали на пути кен Бдевида, на пути раскола арабского мира и организации сепаратного сговора между Израилем и Египтом. Американской дипломатии не удалось превратить этот сепаратный антиарабский сговор в широкое соглашение капитулянского типа. Но она преуспела в другом. Произошло новое обострение обстановки в регионе. Ближневосточное урегулирование оказалось отброшенным назад. Столь тревожная обстановка ещё более углубила всесторонний политический, экономический и нравственный кризис в той стране региона, которой управляют сионисты, бессовестно продающие интересы простых израильтян за долларовую похлёбку. Не случайно на страницах сионистской печати, когда заходит речь о кризисном положении Израиля, всё чаще мелькают зловещие слова: крах, развал, тупик, обострение, поражение. Что же обычно предпринимают в такой обстановке озлобленные своими неудачами империалисты и их пособники? Проверенный жизнью ответ на такой вопрос дан в отчетном докладе на 26-м съезде КПСС. События последнего времени еще и еще раз подтверждают. Наши классовые противники учатся на своих поражениях. Они действуют против стран социализма все более изощренно и коварно. Именно так поступают и сионисты Израиля. Они стали действовать против социалистических стран, особенно изощренно и коварно, особенно безотчетно и оголтело. Такая атмосфера царит, естественно, не только среди сионистов Израиля, но и в любом ответвлении международного сионизма. С удесетеренной яростью ополчился он против выдвинутых на форме советских коммунистов, незыблемых, продиктованных искренним миролюбием и высоким интернационализмом, основных принципов ближневосточного урегулирования. Эти принципы, как известно, предусматривают прекращение израильской оккупации всех захваченных в 1967 году арабских территорий, реализацию неотъемлемых прав арабского народа Палестины вплоть до создания собственного государства, а также необходимость обеспечить безопасность и суверенитет всех государств этого региона, в том числе и Израиля. Человечество знает, Израиль преступно нарушил ясное и недвусмысленное решение Организации Объединённых Наций, предусматривавшее создание на бывшей подмандатной территории Великобритании на Ближнем Востоке двух суверенных государств палестинского и еврейского. Но нельзя забывать и о другом важнейшем документе ООН, столь же преступно игнорируемом сионистскими правителями Израиля. Речь идёт о протоколе, подписанном в Лазании 11 декабря 1949 года Комитетом ООН по делам палестинских беженцев и представителями израильского правительства. Этот протокол, утверждённый ООН в качестве её резолюции, предусматривает неотъемлемое право палестинских беженцев на возвращение в Палестину, в свои родные города и селения.